Глава седьмая С криком я пролетела в темноте несколько шагов и едва не упала. Но Кин удержал меня. Звук горна резко оборвался. Меня окружила полная, непроглядная чернота без звуков и запахов. Я вздрогнула, когда, помахав перед лицом, случайно задела себя по носу. Чувствуя, как загнано забилось сердце, я крепко сжала горячую ладонь Кина. «Почему черный туман не рассеялся? Неужели он заполняет весь проход?» Как ни пыталась, я не могла вспомнить расстояние между внутренними и внешними воротами. Но при мысли о том, что в этом кромешном мраке надо преодолеть хотя бы 10 шагов, мне стало страшно. А когда Кин потянул вперед, паника накрыла меня с головой. Сейчас моя рука выскользнет, и он уйдет, оставив меня одну во тьме, и я никогда не найду отсюда выход. Начиная задыхаться, я изо всех сил вцепилась в руку Кина. Он остановился, и я ощутила его тепло, когда он коснулся меня. Кисти, локтя, предплечья. И неловко погладил, словно говоря, «Я тебя не оставлю». Щекам вдруг сделалось горячо, и я поняла, что плачу. Кин убрал ладонь, и я ощутила прохладу там, где он меня касался. Я заставила себя собраться, вытерла слезы и ослабила хватку. Он пожал мне руку, и я ответила на его пожатие. После этого я шагнула, но тут же остановилась, резко дернув Кина. На меня накатила дурнота. Передо мной словно разверзлась черная бездна. И если бы я сделала еще шаг, то провалилась бы в нее. Я часто задышала, покрывшись испариной. Голова закружилась, и я почувствовала, будто растворяясь в темноте. Кин притянул меня к себе, обхватив за талию. Я привалилась к его груди и позволила взять себя за ледяные руки. Время превратилось в череду вдохов и выдохов. Постепенно ко мне вернулись силы, и я смогла выпрямиться. Моего уха коснулось теплое дыхание Кина. Кажется, он что-то сказал, но не раздалось ни звука. Тогда Кин чуть отстранился и, продолжая держать меня за талию, протянул мою левую руку себе за спину и, положив на пояс, несколько раз сжал кисть горячими пальцами. В ответ я ухватилась за грубую ткань его куртки, и мы двинулись. Первый шаг едва не заставил меня потерять равновесие. Колени подогнулись, но Кин держал меня крепко. Медленно и осторожно мы пошли дальше. Этот путь казался бесконечностью. Мне пришлось бороться за каждый шаг, за каждый вдох. Наконец, сделав очередной шаг, мы вынырнули в рассветную прохладу. После кромешной тьмы перехода слабый свет, озарявший округу, ослепил меня. Поморгав, я различила под ногами дорогу, а впереди, чуть внизу, неразбавленное пятно черного леса. Где-то вдали злобно вскрикнула какая-то птица, и мое сердце пронзил внезапный страх. Ноги перестали меня держать, и я привалилась к Кину. Только сейчас я заметила, что мое лицо усеяно бисеринками холодного пота. Мы опустились прямо на вымощенную плитами ластника дорогу. А потом Кин заставил меня прилечь, положив мою голову себе на колени и укрыв сверху курткой, хранившей его тепло. Видимо, я все-таки потеряла сознание потому что, открыв глаза, увидела над собой сосредоточенное лицо Кина и почувствовала, как он осторожно вытирает испарину с моего лица рукавом рубашки. Мне стало так неловко за свою слабость, что я попыталась немедленно встать, но Кин положил руку мне на лоб. «Лежи, ты еще бледная». Не споря, я прикрыла глаза, с упоением вдыхая ароматы весеннего рассвета. Даже на озерах воздух не казался мне таким сладким. К запаху камня, трав и влажной земли примешивался еще один, тонкий, едва уловимый. Я стала дышать глубже, чтобы распознать его, и вдруг с изумлением узнала. Это был запах Кинна. «К тебе возвращается румянец. Это хорошо». От этих слов кровь побежала по моим венам с удвоенной силой. Я села, и чтобы скрыть смущение, сказала. «Прости, не знаю, что на меня нашло там, в переходе. Не хотела быть для тебя обузой». Кин покачал головой. «Дело не в тебе». Учащенное сердцебиение, озноб, головокружение — это все из-за камней. Даже не знаю, каких именно, это хранят в секрете. Наверняка третье множественное сопряжение искусственно вызывает приступ паники. Внутри у меня похолодело. А где они? Пол. Они вмонтированы в пол. Поэтому, куда бы человек ни ступил, меня снова затрясло. Подумать только, сколько камней извели на этот проход. Зачем же они это сделали? Кин невесело улыбнулся. Изгнание не должно быть легким. Мы сидели спиной к распахнутым воротам, и на миг мне показалось, что тьма оттуда протянула ко мне свои плети, желая утащить назад. Я поежилась и плотнее завернулась в куртку Кина. Даже если бы мне сейчас сказали, что готовы принять нас обратно, я бы не смогла пройти этот путь еще раз. А на тебя переход не подействовал так, как на меня. Ты вел себя очень... Я сбилась, подыскивая нужное слово. Уравновешенно. Кин бросил на меня взгляд из-под «Нет, я чувствовал то же самое, но приказал себе оставаться спокойным. Ради тебя», — добавил он в Я взглянула на него, отметив его решительно поджатые губы, и тихо сказала. «Спасибо. Тебе не за что меня благодарить». Не допуская возражений, Кин поднялся на ноги. «Если тебе лучше, давай поторопимся». Я кивнула, и он помог мне подняться. Сейчас, когда голова больше не кружилась, А вокруг стало достаточно светло, я разглядела у него на шее, слева под воротником, небольшую татуировку. Кожа вокруг была обычной, без покраснения, но еще вчера этой татуировки не было. Она представляла собой черное перо, а на месте стержня помещалось какое-то слово, похожее на древнесирийском. Что это? Кин перехватил мой взгляд. Ничего особенного, пойдем. Я была сбита с толку, но видя, что Кин не намерен ничего объяснять, молча вернула ему куртку И зашагала рядом. Справа, из-за далеких холмов, в розовом мареве показалось солнце. Из травы донесся стрек от насекомых. Запели, просыпаясь, птицы. Все дышало жизнью, весной. Но в моем сердце льдинкой скользнула мысль. Закат наступит скорее, чем хотелось бы. Куда мы идем? Кин, заметив, что сильно обогнал меня, замедлил шаг. Пока что прямо, до развилки, где расходятся дороги на Аир и Альвион. А потом надо будет найти убежище. «От теней нас убежище не спасет», — проговорила я, чувствуя, как ядовитый страх расползается по венам. Кин пристально посмотрел на меня. «Ты когда-нибудь слышала о псах Зенена Все о них слышали, ведь я вдруг осеклась, вспомнив странные слова дяди и матери-служительницы. Мой дядя упомянул их, когда навещал меня в башне, а еще матушка Идакия, но это звучало как бессмыслица. И я повторила все, что запомнила. Кин меня внимательно выслушал. «Только верные выживают». «Ну, конечно. Мать-служительница и советник первого ранга должны быть в курсе». «В курсе чего?» «Не для всех изгнание пожизненно. Некоторым дается второй шанс». Я резко остановилась. «То есть как? Насколько мне удалось выяснить, если человек, нарушив закон, чистосердечно во всем признается до того, как его задержат и осудят, утешитель может ходатайствовать о том, чтобы этому человеку позволили присоединиться к псам Зенина. «Это группа изгнанников» у которых есть собственное убежище и камни для создания светового щита. Все, кроме эрендинов, разумеется. Раз в год псам позволено возвращаться к вратам, где всех достойных принимают обратно. Я слушала кина с приоткрытым ртом. Разве кто-то возвращался после изгнания? Как такое вообще возможно? Вопросы рождались в голове так же быстро, как круги на воде от зачастившего дождя. Наконец, я спросила, что значит достойных? Кин пожал плечами. Я не уверен. Как ты, как ты можешь догадаться, мне никто ничего не рассказывал. Пришлось порядком постараться, чтобы раздобыть и эти сведения. Почему же о псах молчат? Он усмехнулся. Думаю, управлять людьми, которые считают, что второго шанса не будет, намного проще. Вот и все. Но утешитель не предлагал мне присоединиться к этим псам. А тебе предложил? Это их знак? Я попыталась рассмотреть татуировку, но Кин, заметив мой взгляд, снова поднял воротник, закрывая ее. «Нет, это другое». «Но тогда... эти псы! Примут ли они нас?» Кин нахмурился и снова зашагал по дороге. Когда я с ним поравнялась, он заговорил, тщательно подбирая слова. «Мы больше не в Зеноне. Там мы можем быть равны перед законом. Но здесь мы равны перед тенями. Я не думаю, что псы откажут тому, кто попросится к ним в убежище. Это будет равносильно убийству. А я так понял, что они стараются показать свою верность закону». «Но как мы их найдем?» их убежище находится где-то по дороге в Альвион. Оно должно быть достаточно заметным, и до него наверняка можно дойти до заката, иначе никто бы туда не добрался». Кин говорил несколько напряженно, словно перспектива его не особо радовала, но, возможно, все дело было в неопределенности. Я посмотрела вперед на черный лес, в верхушке которого золотило рассветное солнце. Неужели и правда можно будет вернуться домой, в Зенон? Я представила себе дядю, так похожего на отца, морщинистое лицо Гаэна озаренной улыбкой, и даже недовольную Неллу. И сердце дрогнуло. Если я вернусь, вопрос об академии отпадет сам собой. Можно не сомневаться, что после изгнания они и близко не подпустят меня к своему порогу, будь я хоть трижды дочь Эрена Линда. Свадьба с Хейроном, понятное дело, тоже потеряет свой смысл. Украдка я взглянула на Кина, на его решительный профиль. Вспомнила его улыбку. Вспомнила, как он поддерживал меня в темноте перехода. Его горячие руки, Тепло его тела. Если бы мы с Кином вернулись обратно, тогда можно было бы начать все сначала. Я поняла, что произнесла конец фразы вслух, только когда Кин ко мне повернулся. От неловкости я смутилась. Я имела в виду... Думаю, у тебя будет такая возможность. У меня? Твой дядя сделает все возможное, чтобы тебя приняли обратно. Я уверен в этом. И ты сможешь... Начать все сначала. Я запнулась о край плиты, и Кин мгновенно подхватил меня под локоть. «А ты?» Я заглянула ему в лицо. Он нахмурился и поджал губы еще сильнее, чем раньше. Потом отвел взгляд и выдохнул. «Я не собираюсь возвращаться в Зенан. «Что?» Я в недоумении остановилась, позволив Кину пройти вперед. «Почему?» Внезапно меня озарило, и я догнала его. «Ты не хочешь возвращаться к... в тот дом? Если дело в этом, я поговорю с дядей, попрошу его помочь. Не надо обо мне переживать». В голосе Кина появились сердитые нотки но он тут же чуть спокойнее добавил. «Я все равно не вернусь, Вира. Есть дело, которое я должен выполнить». Осознание накрыло меня, как внезапный ливень, заставив вздрогнуть. «Как я могла быть такой глупой? Ты специально добивался изгнания». Кинг кивнул. «А я пыталась тебе помешать. Вот почему он был тогда в ярости. Я все только усложнила. На меня накатила внезапная слабость и захотелось снова сесть на дорогу. Но я заставила себя идти дальше». Немного погодя, Кин произнес. «Прости, что не смог тебе помочь. Когда нам вынесли обвинения, я осознал, что протестовать бесполезно. Утешитель хотел, чтобы нас изгнали. Тебя из-за твоего дяди, скорее всего, чем-то он ему не угодил. Но я надеялся, что хотя бы тебе он поставит знак псов. Поэтому и промолчал. Боялся, что иначе он передумает. Но... он с горечью выдохнул. Мне очень жаль, что все так получилось. Я едва не ответила, что это мне жаль но вовремя остановилась. Если бы я знала, что Кин действовал намеренно, поступила бы я по-другому. Нет, ведь я знала, что Кин не сумасшедший, и что за его поступком скрывается какая-то логика. Просто я не хотела, чтобы он исчез из моей жизни. От этой мысли я покраснела и отвернулась, подставив лицо солнцу. Долгое время мы шли в молчании, пока я старалась переварить услышанное. У меня появилась возможность вернуться домой. Пусть неопределенная, пусть не скорая, но возможность. «Однако, если я вернусь в Зенон, то никогда не узнаю, что за человек Кин Терен. И «Я решилась. Дело, о котором ты сказал. Я могу помочь?» «Нет!» — резко воскликнул Кин, будто ждал моего вопроса. Меня задело, как решительно это прозвучало. «Неужели он считает меня совсем бесполезной? Или не доверяет мне?» «Я понимаю, что от меня не так уж много толка...» «Нет, Фира, это рискованно!» Я поджала губы, чувствуя, как внутри начинает разгораться раздражение. «Рискованнее, чем встреча с тенями?» Кин с досадой выдохнул и молча нахмурился, словно не знал, что мне ответить. Наконец он проговорил. «Единственный вариант для тебя — добраться до убежища, где есть камни для щита. Там ты будешь в относительной безопасности. А ты... А я пойду своей дорогой. В моих ушах словно загрохотали волны штормовых морей. Ты не пойдешь к псам? Нет», — отрезал Кин и ускорил шаг. Механически я продолжила идти за ним, прямо к черному лесу, который надвинулся на нас сплошной стеной. Стало видно, что мы приближаемся к развилке. Налево убегала дорога на Аир, направо шла дорога на Альвион. Кин собирается меня бросить. Эта мысль кружила и кружила у меня в голове и словно иголка-нитку тянула за собой отчаяние. Мы остановились на распутье. Черный лес источал прохладу и запахи мха и прелой листвы. Кин повернулся ко мне, и солнце заиграло в его дымчато-серых глазах. «Не ходи за мной, Вира!» Эти слова застали меня врасплох. Неужели он прочитал мои мысли? «Если ты пойдешь за мной, я сверну в лес и с легкостью уйду от тебя, а ты заблудишься». Я не поверила своим ушам. «Ты правда так сделаешь?» «А ты бы правда провала книгу закона?» Я закусила губу и промолчала. Я не знала но тогда я была полна решимости сделать что угодно, лишь бы Кина не изгнали, и он поддался на мой шантаж. Ты оказалась хорошим учителем, Вира. На губах Кина показалась легкая улыбка. В глазах защипала, и лишь усилием воли я заставила себя улыбнуться. Так хладнокровно, словно проиграла незначительный спор. Кин снова посерьезнев, сказал, «Найди убежище псов и убеди их принять тебя. Скажи, что ты признаешь свои ошибки. Что хочешь, начать все заново изобразив фанатичную преданность закону. Я верю, что у тебя все получится. И что-то мелькнуло в его глазах. Возможно, это была лишь игра света. Береги себя, Вира. Внутри меня все кричало. Не уходи, не оставляй меня. Но все же я смогла, не дрогнув, сказать. Ты тоже береги себя, Кин. И что бы ты ни задумал, пусть милость Церы будет с тобой. Кин хотел что-то сказать, но окинув меня долгим пристальным взглядом, просто кивнул а потом развернулся и пошел по Аирской дороге, подгоняемой солнцем. Я обернулась туда, где вдалеке на сером фоне зеновских стен виднелось черное пятно открытых врат, и где высилась башня изгнания, которую мы покинули всего несколько часов назад, хотя казалось, несколько лет. Туда, где за крепкими стенами просыпался мой родной город, туда, откуда меня изгнали. Потом я бросила последний взгляд на Аирскую дорогу, но Кин уже пропал. Видимо, все-таки решил пойти лесными тропами. Из меня словно выдернули позвоночник, и я рухнула на плиты ласника, расшибив колени. И больше не сдерживаясь, зарыдала. Через какое-то время я пришла в себя, чувствуя, как пригревает спину солнца. Неловко встав, я вытерла рукавом слезы и пошла навстречу солнечному свету по дороге на Альвион, чувствуя, как каждый шаг отдаляет меня от кина. Я заставила себя сосредоточиться на одной единственной мысли – «Надо найти убежище. До заката». И постаралась не думать о том, в чем так и не призналась Кину. «Если в убежище никого не окажется, камни мне не помогут». Несколько часов я брела, почти не отрывая взгляда от дороги. Слева нескончаемой стеной тянулся черный лес, а справа поля, которые старались обрабатывать даже после нашествия теней. Но девять лет назад совсем забросили. Иногда там виднелись выжженные пятна, видимо, когда-то это были крестьянские домики. Только от чего они сгорели, было неясно. Я смотрела на узорные плиты ластника, нетронутые временем, и вдруг сквозь охватившее меня оцепенение, пробилась совсем другая мысль. Я же иду по той самой узорной дороге, дороге на Альвион. Я даже остановилась от удивления. Сколько раз я читала про эту дорогу, построенную еще во времена первых? плиты которые до сих пор могли выдержать огромные нагрузки, не разрушаясь. Сколько раз представляла, что однажды, когда путешествовать станет безопасно, поеду по ней. И вот я и вправду иду по дороге, движение по которой раньше не затихало ни днем, ни ночью. Я двинулась дальше, чувствуя, как сердце забилось в странном волнении. Никто из моих одноклассников не видел эту дорогу своими глазами. Как и я, они выросли, не зная ничего, кроме Зенана. Так что теперь я стала единственной, кто побывал тут, не считая Кина. Мысль о нем отозвалась болью в груди. И я взглянула вперед, где далеко на горизонте, покрытые зеленой дымкой, виднелись холмы. Где-то за ними, у восточного побережья, раскинулся Альвион. Против воли я вспомнила разговор с Кином. Неужели это было только позавчера? Город Альвион был мечтой торговцев и путешественников. Как пишут историки, из всех детей Сэры и Алона Альвион был самым непоседливым, вечным искателем приключений и первым покинул Северную Энтану со своей женой и детьми, чтобы основать собственное поселение. Город, который вырос в долине реки Расны, оказался под стать своему основателю. Шумным, бурлящим жизнью, играющим яркими красками, легкомысленным и гостеприимным, музыкальным и праздничным. Остав крупнейшим портом Серы, Альвион начал торговать со всей страной и особенно с островами. Его рынки, большие и малые, славились не только разнообразием товаров, но и смешением множества наречий. Несмотря на то, что по характеру Зенон и Альвион сильно отличались, братья дружили между собой. И когда старший брат основал поселение у Черного леса, он по городу связала узорная дорога, по которой нескончаемым потоком потекли торговые караваны и повозки путешественников. И даже в первые годы после нашествия теней торговля не прекращалась. Хейрен рассказывал мне, что когда паника слегка улеглась, Бернел и Рот первыми стали платить немеренные деньги тем торговцам, которые рисковали преодолеть этот путь. Часто случалось, что тени прорывали световые щиты и поглощали всех людей. И тем не менее торговые караваны отправлялись снова и снова, пока Альвион не выкрыл Эрендин. В свое время Эрендины были отбракованы как малопригодный для применения материал. Их сила заключалась в том, что они отпугивали редкую породу островных летучих мышей. Камни убрали в хранилище и забыли о них. Но когда появились тени и выяснилось, что световые щиты нестабильны, камневицы в обоих уцелевших городах стали яростно искать способы усилить защиту. Мой отец сутками не покидал академию, работая над новыми и новыми сопряжениями. Когда мне исполнился месяц, отец спустился в хранилище. И там, среди отбракованных камней, ему удалось найти те, чью вторую силу, силу отгонять теней, он смог увидеть и пробудить. Обрадованный, отец поделился новостью с мамой. Однако радость его была недолгой. Той же ночью, во сне, мама скоропостижно скончалась, и никто так и не смог выяснить, от чего умерла здоровая молодая женщина. Горе настолько подкосило отца, что он пережил маму всего на год. Между тем, нужное сопряжение было найдено достаточно быстро, и камни вошли в световой щит Зенана который тени с того самого дня ни разу не прорвали. А гильдия камневицев приняла решение назвать камни в честь отца – Эрендинами. Альвион, узнав об Эрендинах, вступил с Зенаном в переговоры, желая за баснословные деньги купить камни. Но Эрендинов было всего несколько. Гильдия никогда не раскрывала точно их количество, а добыча новых была невозможна. Никто в Зенане не хотел рисковать, отдав хоть один камень. И тогда Альвионцы нарушили одну из заповедей закона, посмев выкрасть Эрендин. Я помнила те тревожные весенние дни, когда во всем доме только и говорили о краже, хотя никогда мне напрямую. Видимо, считали, что я была слишком мала. Дядя тогда ходил мрачнее тучи и еще чаще пропадал у себя в совете. Уже потом я узнала, что Зенон предъявил Альвиону официальное обвинение в краже Эрендина и приостановил торговлю и путешествия между городами до тех пор, пока камень не вернут. Альвион отверг все обвинения, и тогда Зенон, полный возмущения и гнева, прекратил всякое сообщение с братским городом и полностью закрылся, чтобы сохранить оставшиеся эрендины. Это случилось почти девять лет назад, и все эти годы по узорной дороге ходили только изгнанники, а теперь я стала одной из них. Солнце начало припекать, и я, сняв куртку, повязала ее вокруг талии. Единственным утешением служило то, что идти в штанах было удобно, хотя и непривычно. От узорной дороги направо Периодически убегали проселочные дороги к заброшенным деревушкам. Но я помнила о словах дяди и Кина и никуда не сворачивала. Постепенно меня начала донимать жажда. Даже при солнечном свете черный лес нагонял страх. Но я рискнула углубиться под сводой деревьев в поисках воды. Сквозь зеленые запахи весны пробивался тяжелый дух застарелой гнили. Я то и дело оскальзывалась на прелых листьях. Вскоре среди мшистых корней какого-то дерева я наткнулась на ручеек. Сходу набрала в рот пригоршню ледяной воды и тут же выплюнула. Меня словно ударили, так заломила зубы. Вот так же и сегодня с утра у меня появилась надежда на возвращение домой, на новую жизнь, в которой бы нашлось место для кино. Но в реальности все оказалось совсем иначе. Солнце постепенно ушло за спину, а я до сих пор не нашла убежище псов. Меня замутило от голода и слабости. За все это время я наткнулась только на кусты шиповника и нарвала сухих прошлогодних ягод. От костистой сладости захотелось пить, но снова углубляться в лес я не стала, времени не было. Я никогда в жизни так долго не ходила пешком. К концу дня мои ноги заплетались от усталости, а неудобная обувь натерла мозоли. Мне хотелось лечь прямо на дорогу, но, стиснув зубы, я заставила себя идти дальше и смотреть по сторонам. В какой-то момент, вялая и отрешенная, я остановилась передохнуть, и вдруг впереди, чуть в стороне, Разглядела за деревьями очертания какого-то большого строения. Усталость мигом стекла с меня, словно вода, и я с удвоенными силами зашагала туда. Но, подойдя к повороту, непроизвольно остановилась. Ужас ледяной змеей обвился вокруг моего сердца. Когда-то это был богатый постоялый двор с большой конюшней и множеством пристроек. Идеальное место для убежища. Но теперь от него остались лишь изгопченые кирпичные стены. Все остальное выгорело. Несколько минут я простояла в оцепенении, потом подошла ближе. Пожар, видимо, случился давно, у кирпичных стен проросла молодая трава. Понимая, что это бесполезно, я все же осмотрела каждое строение и с замиранием сердца переворошила слежавшийся пепел в поисках камней для светового щита. Пусто. Ничего, кроме обвалившейся крыши и редких остатков лестниц и перекрытий. И пепла. На заднем дворе совершенно потерянное Я огляделась и решила заглянуть в заброшенный фруктовый сад, где осталось несколько деревьев, поискать прошлогодние яблоки. Сделав пару шагов и споткнувшись о полусгоревшее бревно, я едва не провалилась в заросший травой колодец. С дико бьющимся сердцем я отползла подальше от черной дыры, бессильно растянулась на спине и, сжав левое запястье, уставилась в небо. Свет поменялся, стал неуловимо вечерним. Птицы запели по-другому, готовясь ко сну. Изменились и запахи. Превратились в более тягучие, насыщенные, земляные. На заката оставалось меньше двух часов. На утрамбованной твердой земле лежать было неудобно, но мне не хотелось двигаться, лишь закрыть глаза и уснуть. И когда придут тени, я этого, возможно, даже не почувствую. Стоило мне так подумать, как в голове прозвучал голос матери-служительницы: Не отчаивайся! Но как мне не отчаиваться? И она, и дядя с верили, что я найду псов. Но псов здесь нет. Я вспомнила Кина, его взгляд из-под его прикосновение и меня пронзило. Я хочу хотя бы еще раз увидеть его, а для этого мне надо остаться в живых. И тут пришла еще одна мысль. Если это убежище на самом деле принадлежало псам, вдруг кто-то из них выжил? Я тут же села, забыв об усталости и натертых мозолях. Здесь не нашлось ни единого камня, а значит, либо их тут никогда и не было, либо... Их забрал тот, кто пережил пожар. А взяв камни, он мог с легкостью создать щит в другом месте, найти себе новое убежище, которое должно быть неподалеку, чтобы новые псы успели добраться туда до заката. Собрав все силы, я выбралась обратно на узорную дорогу. Я бежала и бежала, пока бок не пронзила острой болью, будто меня скрывали изнутри. Хрипло дыша, но не останавливаясь, я перешла на быстрый шаг. Вечерело. Воздух наполнила прохлада а я все шла и шла, подгоняемая смесью надежды и ужаса. Ноги словно перестали мне принадлежать. Я их едва чувствовала. Напряженно всматриваясь в окрестности, в поисках подходящего укрытия, я запнулась и упала на узорные плиты дороги, отбив ладони и колени. Пока я с трудом поднималась на ноги, сквозь вечерние птичьи трели до меня донесся какой-то странный звук со стороны леса. Я оцепенела Чей-то схрап. Я, не раздумывая, сорвалась с места. Здесь стоило опасаться не только теней. В памяти тут же принеслись дикие звери черного леса из тех сказок, которые мне читали в детстве. И тут в спину меня толкнул окрик: Эй, постой! Я споткнулась и, нелепо взмахнув руками, едва не упала во второй раз. Обернувшись, я увидела, что с обочины вдоль леса приближается какой-то человек в одежде, похожий на мою, и машет мне рукой. Слава Зенану, что я тебя не упустил! начал незнакомец, подойдя ближе и тут же в растерянности замолчал. «А ты? Разве ты не...» «У тебя нет?» Он указал рукой на мою шею. Закатный свет бил мне в лицо, и я не сразу разглядела, что у незнакомца на правой стороне шеи была татуировка, не похожая на татуировку Кинна, в виде пса. И я поняла. «Ты из псов Зенана? Юноша, удивленно кивнув, приблизился. И теперь я смогла его рассмотреть. Он был примерно на год младше Хейрена. Невысокий, крепко сбитый, выцветшей одежде. Судя по тому, как отросли его вьющиеся золотисто-каштановые волосы, изгнали его уже довольно давно. «У тебя нет нашего знака, но ты знаешь о нас». «Откуда?» Лицо у юноши было открытое и дружелюбное, и мне захотелось рассказать ему все как есть, но я себя дернула. Я не знала, можно ли ему доверять. «Кое-кто рассказал мне о вас. Пожалуйста, примите меня к себе. Я хочу исправить то, что натворила. Вы моя единственная надежда». «Если вы меня не возьмете, я...» Меня стало трясти, когда я с ужасом представила, что юноша откажет мне и уйдет, вновь оставив одну. Он внимательно вгляделся в мое лицо, словно пытаясь что-то понять. Потом взъерошил свои волосы и, наконец, серьезно кивнул. «Конечно, я тебя не оставлю. От облегчения я едва не осела на дорогу. Я больше не одна. Меня не поглотят тени. Не сегодня».